Уже судебник 1550 года, в случае, если на одного холопа представлены две крепости, признает ту, которая старше. Этот судебник запрещает записываться в кабалу лицам государева служилого сословия, а детей, родившихся до поступления отца в холопы, считает свободными. При Федоре Анче в том же 1597 году к которому относится первый запретный указ о крестьянских переходах, были изданы новые статьи и о кабальных холопах. Назначен пятнадцатилетний срок для судебного иска по старым кабалам. Велено владельцам в известный срок представить в холопий приказ имена своих холопий и взятые за них крепостные акты. О тех кабальных холопий, которые уйдут от своего господина и дадут на себя служилые кабалы или полные грамоты новому, приказано возвращать старому господину и, наконец, важное нововведение на тех вольных слуг, которые хотя и не брали суды, но прослужили у кого добровольно не менее полугода, велено выдавать служилые кабалы и челобить и их не слушать, потому что тот человек того добровольного холопа кормил и одевал и обувал. Разумеется, с течением времени кабальные или полусвободные холопы в силу новых договоров или просто силой давности обращались или в полные, или в докладные, то есть укрепленные по так называемой докладной грамоте. Эти докладные холопы составляли среднюю ступень между полными и кабальными. Вообще в XVI веке заметно возросло количество людей, добровольно продававшихся в холопы из свободных состояний, вследствие обнищания и стремления избавиться от бремени государственных податей и повинностей. Согласно с духом времени и в угоду высшим сословиям, законодательство, очевидно, покровительствовало развитию крепостного или холопского состояния. Это можно заключить, между прочим, из того, что составление крепостных грамот разного вида, то есть полных, докладных и кабальных, и внесение их в книги как его приказа в Москве, так и у наместников по городам, были обставлены меньшими требованиями и затруднениями, чем грамоты правые по иску о свободе и отпускные, отпускавшие холопов на волю. По обоим судебникам 1497 и 1550 годов, наместники, имевшие право боярского суда, решали дела о полных и докладных грамотах на холопство. Но правые и отпускные грамоты они могли давать только с боярского докладу, с приложением боярской печати, за подписью диака и с уплатой значительной пошлины, боярину или наместнику по девяти денег с каждой головы, дьяку по алтыну, а подьячему, который напишет грамоту, по три деньги. Относительно отпускных с течением времени стеснения увеличились. По судебнику 1497 года та отпускная, которая была написана собственной рукой господина, считалась непререкаемой даже и без боярского докладу и подписи. Но судебник 1550 года требует непременно доклада и прибавляет, что отпускные могли выдаваться только в трех городах — в Москве, Великом Новгороде и Пскове. При жизни господина... Отпуски холопов на волю случались редко. Обыкновенно такие отпуски давались перед смертью по духовному завещанию ради облегчения грехов. Помянутый выше приговор о холопах 1597 года приказывает давать силу этим отпускным духовным грамотам, не упоминая о вышеназванных формальностях. По поводу отпускных грамот Приведем следующее любопытное замечание одного наблюдательного иноземца первой половины шестнадцатого века Герберштейна о русском простонародье. «Этот народ, — говорит он, — имеет более наклонности к рабству, чем к свободе, ибо весьма многие, умирая, отпускают на волю нескольких рабов, которые, однако, тотчас же за деньги продаются в рабство другим господам. Если отец продаст сына, как это в обычае, и сын каким-нибудь образом наконец сделается свободным, то отец по праву своей власти может продать его во второй раз. Только после четвертой продажи он лишается этого права. Как ни резко такое замечание, притом слишком обобщающего характера, тем не менее история должна иметь его в виду, рассматривая причины и обстоятельства, способствующие утверждению и распространению крепостного состояния в Древней Руси.